Глава 8 «Морган выглядит слишком бледной», — подумал Джесс, однако в то же самое время она казалась ему неземной красотой. Ее распущенные волосы ниспадали по плечам растрепанными кудрявыми прядями. На ней было простое темное платье, которое доставало до высоких кожаных сапог. Единственное ее украшение поблескивало в лунном свете. Безвкусный ошейник с гравировкой вокруг горла. Золотой ошейник скрывательницы. Джесс опустил нож, и ему тут же отчаянно захотелось обнять Морган. Все его инстинкты буквально кричали, что он должен ее обнять. Однако Джесс понял, что обнимать ее не стоит, потому что выглядела она чрезвычайно напряженной, а в глазах ее мелькала встревоженная искра. И все-таки на умопомрачительное мгновение Джесс вообразил, как обнимает и целует ее, и ощущение, словно ее губы соприкасаются с его губами, показалось ему реальным, как никогда. Она пахла розами и специями, и этот аромат накрыл Джесса точно волной. Джесс сделал вдох Ему показалось, его легкие наполнились присутствием Морган, наполнились реалистичностью происходящего. — Ты здесь, — произнес он наконец-то. — Ты правда здесь. Это казалось невозможным. Нет, это действительно было невозможным, должно быть иллюзия. Морган ведь не могла покинуть железную башню. Если бы могла, она бы обязательно сбежала, а не пришла бы сюда. Однако в следующий миг ее рука коснулась руки Джесса, и он понял, что это не сон и не галлюцинация, а реальность. Она и правда здесь, живая. Морган улыбнулась, и сердце Джесса будто бы разбилось на мелкие осколки, потому что улыбка ее получилась натянутой и вовсе несчастливой. «Я не задержусь здесь надолго», — сказала она. «Мне удалось скрываться почти что целый день, чтобы найти тебя». Ты отлично прячешься. Тогда ты можешь скрываться и дальше. Сбежать? Она покачала головой. Нет, мне ни за что не удастся сбежать из Александрии. Меня скоро найдут. Я пока не нашла способ снять эту штуку, так что меня могут отследить. Она отпустила руку Джесса и провела пальцами по ошейнику, по выгравированным символам, которые говорили о том, что она является рабом библиотеки. Наконец, рассудок Джесса немного прояснился, а вместе с этим его охватили и сомнения. Может, они обратили Морган? Может, она была наживкой, которая должна была его отвлечь от другой, более серьезной опасности? Джесс никого больше поблизости не видел. Однако Морган ведь и правда его очень отвлекала от всего остального мира. Он не мог отвести от нее глаз надолго, чтобы хорошенько оглядеться. Джессу хотелось столько всего у нее спросить, однако он задал лишь один вопрос. «У тебя должна быть чрезвычайно веская причина, чтобы найти меня именно сейчас. Что случилось?» Некая эмоция исказила черты лица Морган. Она теперь выглядела почти что испуганной. Были и другие причины. Но главной, главной причиной является Томас. Джесс, я думаю, его могут держать в Риме. Я нашла упоминание о древней, чрезвычайно секретной тюрьме под базиликой Юлия. Я знаю. Закончил за неё Джесс. Прости. Я только что это выяснил. Но у тебя есть какие-то доказательства того, что Томас и правда там? Сначала на лице Морган появился шок, а затем гнев. Джесс не мог ее винить за эмоции. Доказательства? Нет. Но я думала... «Думала, ты захочешь знать, что у тебя будет больше информации для исследования. И вместо этого я рисковала собственной головой, чтобы сообщить тебе о том, что ты и без меня уже знаешь». «Она и правда выглядит бледной», — подумал Джесс. «Даже в железной башне должно же быть где-то солнце, на котором можно понежиться. А Морган явно давно не была на солнце. И она похудела. И даже если пренебречь обманчивым мраком ночи, Джесс отчетливо видел усталость на ее лице, потерянность. «Ты нашла записи о нем? С ним все в порядке?» — спросил Джесс, хотя на самом деле хотел спрашивать только о ней. Что с ней происходило в железной башне? Что бы там ни приключалось, Джесс знал, что он виноват в том, что она оказалась в заточении. Они оба это знали, и знание это разделяло их, как густая непроходимая тьма. «Я знаю, что он все еще жив», — сказала она. «Руководитель артефекса, кажется, убежден в том, что Томас может быть им полезен. Это как-то связано с проектированием библиотечных механических стражей. Согласно отчету, у Томаса в кодексе были какие-то записи, которые могут помочь усовершенствовать механизмы и защитить их от нападений поджигателей. Им нужно вытащить из него хотя бы эту информацию». Если он окажется полезен, то его оставят в живых. А если ему начнут доверять, то даже... Отпустят? Нет. Но отправят в менее жуткое место. То место, где его содержат сейчас, должно быть и правда ужасным, Джесс. Учитывая то, что... Я прочла... Ее голос дрогнул, и она умолкла на мгновение. Вульф там ужасно страдал. Его собирались убить, но вмешалась его мать... Я и не подозревала, что люди могут быть такими холодными, такими жестокими. Уж тем более люди, состоящие на службе у Великой Библиотеки. Джесс, к сожалению, подозревал, однако ему казалось, что все равно его ждет еще немало страшных сюрпризов. «Как скоро тебя найдут?» «Не знаю точно. Сначала меня будут искать в Железной Башне. Это займет, вероятно, весь день» но если к поискам привлекут скрывателей, то это не займет много времени. Тогда у нас не так много времени. Джесса бросала в жар и холод одновременно, а желудок сводила так, словно он стоит над обрывом и смотрит вниз. Он взял Морган за руку. «Морган, пожалуйста, мне нужно знать, сможешь ли ты меня когда-нибудь простить?» «За то, что отправил меня в железную башню?» — спросила она. Вопрос был прямолинейным и жестоким, но Джесс лишь кивнул. «Порой я думаю, что не виню тебя. Порой думаю, что виню. Я пытаюсь убедить себя в том, что меня бы все равно рано или поздно поймали, а ты просто уберег меня от большей боли и мучений, а может даже от смерти, в случае, если бы я попыталась бороться с неизбежностью. Но мне все равно плохо, и пока мне плохо, я не могу». «Испытывать ко мне чувство, как прежде», — закончил за нее Джесс, и Морган медленно кивнула. И вот он, этот момент, когда Джесс сорвался в пропасть. Вот это падение с высоты и этот болезненный удар. Что ж, все честно. Однако он все равно не мог не думать о том, как его пальцы касаются ее кожи, ее мягкой теплой руки. Не мог не думать о том, как ее рука сжимает его руку. «Нет, это совсем нечестно ответила она. «Прости меня, Джесс. Дело вовсе не в том, что ты мне безразличен. Как раз наоборот. Ты мне очень дорог, просто... Позволь мне искупить свою вину». «Пойдем со мной», — сказал он. Джесс выпалил слова, не обдумав их. Это был просто импульс, желание, которое он не мог контролировать. «Я тебя где-нибудь спрячу». «Где?» «Далеко. Где угодно». — Джесс, меня найдут. — Тогда мы сбежим. — Меня найдут. Пока я не смогу снять ошейник, даже пытаться бессмысленно. — А если ты его снимешь? — Тогда, может быть, что-то изменится, — сказала она. Теперь на глазах у нее блестели слезы. Это не так уж просто. Прости. Джесс подошел ближе, и Морган не отстранилась. Он откинул прядь волос с ее лба и на мгновение замер. Джесс столько раз воображал эту встречу, и теперь она казалась ему скорее сном, чем реальностью, если не считать до более реалистичных мгновений, когда его пальцы касались ее нежной кожи. Как же все просто. Однако ни одно свое чувство он не мог бы сейчас назвать простым. Джесс понимал, что любит Морган, однако любовь эта шла через тернистый путь, чувство вины, ревность и страх. Внезапно теперь Джесс осознал, что все то время, пока он скучал по Морган до этого самого дня, он на самом деле скучал по своим фантазиям. Как и говорила Глен, искал испытания, недосягаемое и знакомое. Однако девушка, стоящая сейчас перед ним, была куда более настоящей, честной, со сложной судьбой. И теперь Джессу она была нужна, как никогда прежде». Они стояли очень близко друг к другу, слишком уж близко, и, осознав это, Морган уставилась на Джесса широкими глазами. Она поспешно сделала шаг назад и продолжила беседу на более привычную для них тему. «Я чуть не забыла. В базилике Юлия есть телепортационный зал. Он скрыт, и его используют лишь для того, чтобы попасть в тюрьму или же в Александрийский серапиум и из него». «Вульф вспомнил о телепортационном зале», — сказал Джесс. Ник ему не поверил. «Этот зал чрезвычайно секретный. Однако, думаю, я могла бы изменить маршрут для телепортации и отправить нас в местечко неподалеку от Александрии. Если, конечно, я смогу снова сбежать из железной башни и отправиться с вами. Ты сбежала сейчас. Вы же еще не готовы отправиться спасать Томаса, верно? Нет», — признался Джесс. «Мы даже еще не уверены, что он там. Продолжим искать доказательства». «Хотелось бы мне помочь вам чем-то еще», — сказала Морган. «Я тоже буду искать дальше. Уверена, мне удастся расшифровать больше посланий, которые отправлял руководитель артефекса». Морган внезапно ахнула и схватилась за ошейник. А потом их глаза встретились. «За тобой идут», — сказал Джесс. Морган кивнула. «Нельзя им видеть меня с тобой, иначе тебя арестуют». «Если сбежала сама, еще ладно. Если решат, что в этом замешан ты, может, меня тогда посадят в темницу рядом с Томасом?» «Тоже своего рода способ его отыскать». «Не смешно». «Джесс!» Он поцеловал ее. Морган сначала удивилась, но потом поцеловала его в ответ. И поцелуй этот получился теплым и сладким, и безумным, и говорил куда больше, чем любые слова. А потом Морган его оттолкнула. С силой. «Уходи, сейчас же. Нельзя, чтобы тебя видели со мной. Пожалуйста, просто уходи». Джесс развернулся и побежал прочь. Когда он обернулся, то увидел, как Морган спокойно шагает в противоположном направлении, как паровая карета останавливается рядом с ней, И вооруженные стражники выходят и окружают девушку. Она не пыталась от них отбиваться. «Обернись. Просто обернись и посмотри на меня, Морган». Она не обернулась. Всю ночь Джесс ждал, что его кодекс зазвенит, оповещая о новом сообщении от Морган или Халилы, или же Дарьева. Никто ему не написал. На рассвете он уже настолько отчаялся, что решил попытаться отправить сообщение через кодекс самостоятельно, хотя прекрасно понимал, что за всеми его переписками почти наверняка следят. Сначала Джесс попытался связаться с Халилой, потом с Дарио, однако никто ему так и не ответил. — Что-то случилось, — подумал он, — и страх пробежал ледяной змейкой у него по позвоночнику. Их арестовали. Или... Или что-то похуже. Стал бы Архивариус рисковать и инсценировать еще один трагический несчастный случай всего через несколько дней после предыдущего. Или бы он просто распорядился тихо увести друзей Джесса куда подальше. Сделал бы так, чтобы они пропали. И придумал бы новую историю, чтобы успокоить их родных. Джесс представил, как подобная вежливая ложь прозвучала бы. Как пришло бы письмо архивариуса с дежурными соболезнованиями, написанное красивым каллиграфическим почерком, в котором бы не было правды, вроде «Вашего сына разорвали механические стражники. Нам очень жаль». Вместо этого в письме бы описывалась какая-нибудь банальная тихая смерть. Может, болезнь. Джесс с ужасом вообразил, как бы приняли подобную новость дома. Как бы его мать с отцом получили письмо о его смерти. Как бы они сдержанно отреагировали, как отреагировали когда-то на новость о смерти старшего брата Джесса Лема. Может, разве что Брэндону будет и правда жаль потерять Джесса. Как раз в тот момент, когда Джесс раздумывал, всплакнет ли отец, в его кодексе появилось новое сообщение. Пришел приказ. Утром Джесс должен был явиться в подразделение Николо Санти, где он и будет служить на протяжении всего следующего года. Джесс уставился на приказ, пытаясь сообразить, что во имя всего святого задумал Архивариус, подарив Джессу подобную возможность, и чуть не упал вместе со стулом, дернувшись, когда кто-то громко постучал в его дверь. Снаружи оказалась Глен. И когда Джесс открыл, она буквально ткнула своим собственным кодексом Джессу в лицо. Санти. — сказала она. Джесс молча показал ей свой приказ. — Что все это значит? — Не знаю, — сказал Джесс. — Но ничего хорошего. Затем он рассказал ей о том, что Дарио и Халила ему не отвечают. И лицо Глен побледнело. Это было заметно, несмотря на то, что она неплохо загорела под Александрийским солнцем. — Нам нужно сходить в маяк. — Нет, нельзя, — сказала Глен и указала снова на его приказ. Он не прочел до конца, позабыв обо всем, когда увидел имя Санти. Однако она была права, там было еще кое-что. «Мы обязаны явиться на службу. Сейчас же». Они с Гленн прибыли на плац буквально в последнюю минуту, и их встретил человек, которого Джесс узнал. Центурион, который помогал им во время финального задания, где Хельва получила травму, а Тарик погиб. Центурион Бота. Судя по выражению лица, Бота их не узнал. Да ему и не были они интересны, когда он преградил им дорогу. «Приказы!» — сказал он сердито. Глен быстро открыла кодекс, показав ему свой приказ. Джесс сделал то же самое. Бота все внимательно прочел, посмотрел на печати внизу страницы, а затем сунул их кодексы обратно им в руки. «Вторая центурия — синий отряд. Отчитайтесь перед начальником своего отделения». За спиной бота Джесс увидел капитана Санти, который внимательно слушал лейтенанта. Теперь Санти выглядел совсем не как человек, который защищал Вульфа. На его лице не было ни намека на эмоции, а свое звание капитана он носил как невидимую корону. Ему не было теперь дела до каких-то новобранцев. Глен уже отдала честь и отвернулась от бота, и поэтому Джесс поспешил сделать то же самое и отправился следом за ней. Они оба знали, как устроена армия, и найти вторую центурию и синий отряд было проще простого. Командир отряда хладнокровно наблюдал, как они вдвоем встают на свои места в строю. «Какая хорошая новая униформа, новобранцы!» — сказал он. «Не переживайте, мы это исправим. Добро пожаловать в синий отряд!» Все остальные члены отряда в унисон громко выкрикнули приветствие. Командир отряда улыбнулся. «Мы также известны, как синие псы. Я изучил ваш рейтинг. Неплохо. Но, разумеется, мы ждем от вас результатов получше». «Молодой человек, года на два 3 старше нас», — подумал Джесс. «Однако держит себя так, словно ему вдвое больше. Подошел с точно таким же приветствием, а затем занял свое место в отряде справа от остальных. Стоя тоже в конце, Джесс отлично видел место, где стоит Санти». Теперь его окружили центурионы, а когда он кивнул, те быстро разошлись, поспешив по своим местам. Бота говорил так громко, что, вероятно, можно было бы услышать даже где-то на полпути в Китай, и не щадил своего горла, когда прокричал «Вторая центурия к провизионным телегам, а затем снова в строй! Быстро и четко!» В тот же миг первый отряд центурии поспешил к телегам, которые были припаркованы неподалеку. Джесс попытался проследить за ними, не поворачивая головы, однако не добился ничего, кроме головной боли. Каждому отряду потребовалось около пяти минут, чтобы сбегать к телегам и вернуться. И Джесс вскоре понял, что они берут оружие и дорожные рюкзаки. Дорожные рюкзаки. Когда их отряд отправился к телегам, Джессу удалось шепнуть Глэн на ухо. «Нас куда-то отправляют. Ты знала?» «Нет!» — рассердилась она. «Заткнись!» «Но что насчет Дарио и Халилы? Заткнись!» Чтобы получить оружие из рук выдающего, потребовалось всего несколько секунд, а затем еще несколько, чтобы взять рюкзак. Джесс не привык надевать рюкзак так быстро, однако успел застегнуть ремешки и вернуться в строй синих псов почти что вовремя. Командир отряда все-таки укоризненно на него покосился. Джесс сумел не дрогнуть, хотя другие солдаты рядом отвели взгляд. Джессу не терпелось спросить, куда они все отправляются. Однако сейчас он официально являлся солдатом элитного войска, а солдаты не вправе задавать вопросы. Глен оказалась права, посоветовав ему взять с собой свой личный журнал и надеть сумку с контрабандными книгами под одежду. Ему уже не суждено вернуться в свою комнату в казарме. Когда же он все-таки вернется, то все его вещи перенесут в новое помещение — туда, где располагаются члены его нового отряда. Наконец-то ему нашлось место. До этого самого момента, осознал Джесс, его только готовили, точно как в школе, не в реальной жизни. Однако теперь, будучи в настоящей боевой униформе, с тяжеленным рюкзаком и с оружием, которое Джесс понимал, ему придется использовать, он чувствовал себя по-другому. Все стало до ужаса реалистично. «Вот мое место, вот моя жизнь». Оружие в его руке было настоящим, смертоносным, и предполагалось, что Джесс должен его использовать. Дарио и Халила. Мы их потеряли. Джесс не мог покинуть Александрию, не выяснив, где они и что с ними случилось. Он думал, что у него будет время, но теперь их куда-то отправляют даже без предупреждения. Может, на сражение. Сложно было в этот момент не вспоминать Оксфорд и ту страшную войну, в которую они оказались там втянуты, пока спасали книги и библиотекарей. Джесс несколько месяцев после этого боролся с ночными кошмарами, в которых становился свидетелем убийств, и с отчаянием наблюдал снова и снова, как его сокурсник Иоахим Портера умирает. Те времена стали жестоким и ужасно правдивым знакомством с хаосом, который выстроила Великая Библиотека, чтобы якобы защищать от него людей. Во времена того хаоса сложно было считать библиотеку злодеем, хотя Джесс отлично знал, что Великая Библиотека никогда не гнушается убийствами, угнетениями и жестокостью. Библиотека отняла у них Томаса, закрыла Морган в железной башне, отрезала Джесса от всего, что было ему дорого. А теперь, может быть, украла у него и двух его оставшихся друзей. Мысль о том, что Джесс должен сражаться на стороне библиотеки, казалась ему дикой. Он задумался, как Санти может беспристрастно стоять, тоже понимая все это. Очередь с телегами сдвинулась с места, выпуская белые клубы дыма, и один из лейтенантов Санти, женщина с круглым лицом, темной кожей и удивительно зелеными глазами, осмотрела синих псов одного за другим, проверяя, как они подготовились. Ее глаза не упускали из вида ни единой детали, и когда взгляд женщины замер на Джесси и его рюкзаке, у него по спине пробежал холодок. «Ты!» — произнесла лейтенант и указала рукой на Джесса. «За мной!» Глен рискнула повернуть голову, испуганно на него посмотрев, когда Джесс вышел из строя и пошел следом за лейтенантом куда-то за телегу. Густой белый дым покрыл его лицо влагой, когда он прошел мимо телеги и оставил металлический привкус на языке. «Что-то не так, сэр?» — спросил Джесс. Лейтенант снова уставилась на него своими пронзительными глазами. «Ты ведь брайтвел сказала она. «Верно?» «Так точно, сэр». Джесс ощутил, как пот собирается у него на лбу. «Какая-то проблема, сэр?» Она внезапно подалась вперед, и Джесс едва удержался от того, чтобы не отпрыгнуть. Лейтенант даже не моргнула, когда посмотрела Джессу в глаза с такого близкого расстояния, что они чуть было не соприкоснулись кончиками носов. «Ты знаком с капитаном Санти?» — сказала она. «Да, сэр». «Тогда знай вот что еще. Если станешь общаться с ним, как со старым знакомым, я тебя прикончу. Понятно?» — Будешь говорить с ним только, когда он спросит. Не смей за ним бегать. Не смей посылать ему сообщения. У нас тут строгое распределение обязанностей, и ты сейчас в самой заднице». Каждое ее слово было резким и острым, как бритва, и она до сих пор ни разу не моргнула. — Если я услышу хоть слово о том, что ты нарушаешь правила, я тебя уничтожу. — Все ясно, брайтвел Джесс трудом втянул в легкий воздух и ответил. — Ясно, сэр. «Вот и отлично!» Она таращилась на джесса еще секунду, а затем отстранилась и кивнула. «Мне сказали передать тебе, чтобы ты перестал искать своих друзей. Они в безопасности. Это слова самого капитана. И если я услышу, что ты превышаешь свои полномочия, я дважды тебя уничтожу. А теперь в строй!» Сердитым жестом руки она подозвала к себе командира их отряда, который считал каждого, кто теперь забирался в крытые телеги. Джесс тоже забрался, как ему и обещали, в самый конец. В самую задницу, как и обещала лейтенант, однако другие ее слова не давали Джессу покоя. «Они в безопасности», — Санти сам так сказал. «Что это значит? Получается, Дарио и Халила сбежали и скрылись? Им что-то угрожает? Нельзя спрашивать». Однако он с ума сойдет, пока будет сопротивляться этому желанию. Джесс попытался отвлечься, сконцентрировал внимание на других солдатах в телеге. Помимо Глен он никого не знал. Никто не казался знакомым и не выглядел дружелюбным. сиденья были расположены в два ряда, лицом к лицу, с проходом посередине, где можно было положить рюкзаки. И Джесс с трудом стянул свой и бросил на свободное место между ботинками. Вскоре телега дернулась и сдвинулась с места, от отчего Джесса вдавила в сиденье Прохладный воздух внутри разве что разбавлял духоту, но не побеждал ее и уж точно не мог побороть запахи, пропитывающие телегу. Пот, кровь и старые страхи. Запахи войны. Мысли Джесса вновь невольно вернулись к Оксфорду, и его бросило в холод, несмотря на жару чего хотела это с золотым браслетом спросила глен и джесс осознал что она права у лейтенанта на руке был золотой браслет что означало пожизненный контракт джесс даже не заметил эту деталь пока глен ему не сказала ничего он не мог сказать правду только не здесь глен кажется устроил и такой ответ потому что она кивнула что ж ты профессионал в сфере ничего так что логично «Куда, как ты думаешь, нас везут?» Селек на плацу было предостаточно, чтобы увести все войско Санси, а это, как решил Джесс, не сулит ничего хорошего. Обычно на задание высылали несколько отрядов или изредка несколько центурий. Даже на задание в Оксфорд Санси взял с собой лишь половину центурии. Если же мобилизовали все войско, произошло нечто серьезное. Горячая точка в Англии произнес мужчина, сидящий напротив Джесса. Он был старше, в его темно-русых волосах и аккуратно подстриженных бороде и усах проглядывали сидеющие пряди. А еще у него был знакомый акцент. «Английский», — подумал Джесс. «Может, он из Манчестера?» Уэльсты все еще оттесняют противника в сторону Лондона. «Мы едем не в Англию», — сказал низкорослый мужчина рядом с ним. «Мы едем в Рим». «Рим?» У Джесса сердце невольно забилось чаще, и он не смог не покоситься на Глен, которая продолжала сидеть с бесстрастной маской на лице. «Почему?» — спросила она. «Разве Рим тоже под Уэльской осадой?» Когда она задала свой вопрос, то задала его так, чтобы все ясно услышали ее Уэльский акцент. Вокруг все рассмеялись. Однако англичанин, сидящий напротив Джесса, даже не улыбнулся, а взгляд его лишь потемнел спокойно подумал про себя джесс они нам не друзья они обученные убийцы я слышал руководитель артефекса изучает там серапиум подал голос кто-то некоторые закивали посерьезнев все знали что руководитель артефекса являлся одной из главных целей поджигателей которых в нынешние времена расценивали как основного врага руководитель отдела артефекс также являлся правой рукой самого архивариуса Быть может, он не был вторым по власти человеком в Великой библиотеке, так как данное место занимала мать Вульфа, верховная скрывательница. Однако руководитель артефекса мог претендовать на третье место. Если архивариус прикажет кого-то убить, именно руководитель артефекса будет заниматься планированием грязной работы. А сейчас они едут защищать его. Какая ирония. Джесс зажмурился, игнорируя болтовню вокруг, а затем сунул руку в карман и вытащил свой кодекс. Открыл ту страницу, на которой обычно появлялись сообщения от Морган, и достал стилус. Аккуратными маленькими буквами Джесс написал «Нас отправили в Рим. Это ловушка? Пожалуйста, ответь. Мне нужно, чтобы ты ответила. Пожалуйста». Слова оставались написанными на странице несколько секунд, а затем растворились. Страница снова была пуста. «Убери эту штуку», — сказал мужчина напротив Джесса. «Никаких сообщений на задании». Джессу следовало об этом и самому догадаться. Он кивнул и спрятал кодекс, пытаясь мысленно убедить себя в том, что их поездка в Рим является просто-напросто неким счастливым стечением обстоятельств. Однако Джесс всегда был слишком циничным, чтобы верить в подобную удачу.